васильевщина В пяти километрах к востоку от Бякова, как краеугольный камень немецкой обороны, находилась деревня Васильевщина. С первых дней февраля ее обороняла боевая группа под командованием штурбанфюрера СС Клефнера. Боевая группа состояла из штаба и подразделений 1 и 2 рот мотострелкового батальона, остатков 3-го батальона 3-го СС-овского полка, подразделений второго дивизиона 230-го артиллерийского полка с двумя противотанковыми пушками и части пятого дивизиона 30 артиллерийского полка. На вооружении имелся один 20 миллиметровый двойной зенитный пулемет оберштурмфюрера СС «Бизольда». В боевую группу вошли и отставшие от своих частей. 10 февраля 1942 года Клефнер насчитывал в своих рядах 14 офицеров и унтер-офицеров и 345 рядовых. С момента образования боевая группа имела соединение с первым батальоном 501-го пехотного полка 290-й дивизии на реке Пола. В 500 метрах от Васильевщины в деревенском доме оборудуется передовая боевая позиция, где установлена 88 миллиметровая противотанковая пушка. В течение многих дней красноармейцы упорно атакуют группу Клефнера. В боях с русской пехотой особую эффективность показал зенитный пулемет. Васильевщина не раз была атакована танками. Наличие противотанковых пушек и навыки саперов спасали положение. После того, как Бякова было оставлено немцами, атаки русских на Васильевщину многократно усилились. В ночных схватках часто дело доходило до рукопашной. Немцы понимали, что если Васильевщина падет, то русские ворвутся в котел. С 15 февраля до дня, когда падет Бяково, ударные группы из Васильевщины снова и снова пытались наладить с ним связь. Ночью по тайным тропам туда доставляли боеприпасы и продовольствие и забирали обратно раненых. Несколько групп не вернулись с задания. Сначала в школе, потом в так называемом медицинском бункере – Врач «Унтерштурмфюрер СС Шольтен» оказывал помощь раненым и до 16 марта давал свои врачебные рекомендации по рации, окруженным в Бяково. Натиск атакующих усиливался, число защитников уменьшалось. Отчаявшиеся от лютых морозов, замученные вшами, задавленные новыми и новыми атаками русских, обороняющие Васильевщину, близки к отчаянию. Положение становится серьезнее, когда поступило сообщение о том, что 9 марта 1942 года близ деревни Курлянская русские прорвали отсечную позицию между 290 и 30 пехотными дивизиями. Обороняющиеся там первый и второй батальоны третьего полка 290-й дивизии были отброшены до района южнее Стрелиц. За деревню начинаются ожесточенные бои, достигшие кульминации 14 и 15 марта. Действовало удручающее и сообщение о том, что группа Зейдлица, пробивающаяся с запада после первых успехов наступления, двигается вперед очень медленно. В конце концов, именно группа Зейдлица привлекла на себя основные силы Красной Армии и помогла группе Клефнера удержать Васильевщину.